Глава 24. Крошечной капли хватило, чтобы артефакт заработал. Это было настолько неожиданно, что я застыл, не понимая, что делать дальше. Значит, не зря фамилия моего создателя звучала для тебя как зрянов. Фыркнул писец. Я почувствовал кровь своего создателя. Если бы ты почувствовал, сказал бы об этом раньше. Засомневался я. Чувство и понимание разные вещи, возразил песец. Ты давай, не отвлекайся. Вызывай управление. Это -то я точно знаю, как делать. Дальше я следовал указаниям потирающего лапа симбионта, потому что хотя язык древних знал, все надписи были зашифрованы и понимал их только песец. Почему именно это оставил зыряна в слепке своей личности, загадка. Возможно, забыл, а возможно, посчитал страховкой. Сеть-то давала слишком много власти одному определенному человеку. Да, это нужно было для эффективности боевых действий, но Зырянов прекрасно понимал, что война закончится, а сеть — нет. Наверное, оставил за собой возможность отключения. Только нужно ли нам отключение? Так, а что мы делаем? Я застыл над очередной надписью, в которую, по уверениям песца, мне нужно было срочно ткнуть пальцем. Я вообще никуда тыкать не собирался. Так далеко мои планы не простирались. Я хотел для начала проверить, сработает ли кровь зряного в принципе, а уже потом решать, что с этим делать. Потому что императорская реликвия была слишком важным предметом, чтобы к ней относиться без уважения. Перепривязываем на тебя, невозмутимо пояснил песец. Зачем? опишил я. За тем, что отключать нельзя, а оставлять доступ к основной реликвии этой парочки с криминальными наклонностями тоже нельзя. «Почему на меня?» «Ты видишь здесь еще кого-то подходящего?» «Не выпендривайся, работай давай, пока император не решил, что посещение Живетевой сокровищницы – действие слишком опасное, чтобы после нее не проверить ценности. Припрется сюда и обнаружит, что с реликвией происходит нечто непонятное». «Меня он все равно не увидит», – напомнил я, потому что и из невидимости не выходил, и держал на себе множество заклинаний, позволяющих мне не оставить после себя ни одного следа. Песец сел на пушистую задницу и недовольно фыркнул. «И что? Предлагаешь затягивать время до бесконечности? Делай давай, что тебе говорят. У нас время ограничено. Нам еще до питомника добираться». Зачем до питомника, я не спрашивал. Если есть шанс, что Живетева оставила там какие-то записи и артефакты древних, нужно их изъять. Судя по тому, что артефакты она притаранила в руках, пространственный карман у нее небольшой, примерно как у меня первый. А это значит, туда все ценное не влезет. У нее же нет таких замечательных транспортировочных контейнеров, которые есть у меня. И один из которых лежал в моем пространственном хранилище как раз на такой случай, если много разных вещей придется быстро перенести из точки А в точку Б. Для завершения процесса перепривязки пришлось шипом уколоть палец и оросить артефакт уже своей кровью. Изменения я обнаружил сразу. Теперь реликвию я чувствовал и мог пользоваться всеми ее возможностями, некоторыми даже на расстоянии. А возможностей там оказалось куда больше, чем знал император, иначе не напялил бы на артефакт оболочку, блокирующую ряд функций. Если честно, я бы тоже о них не узнал, не сообщи мне, песец. После перепривязки я уложил реликвию обратно. Зачищать аурные следы за собой не стал. Должно хватить постоянно работающего заклинания а ауры Живетьевой и самого императора не должны были исчезнуть. Так что любая проверка покажет. После императора и Живетьевой сюда никто не входил. Император, скорее всего, так и будет думать, но вдруг захочет проверить. Привязка к реликве оказалась взаимной. Мне было ее физически больно оставлять в сокровищнице. Забрать я ее не мог по нескольким причинам, но обнаружить, где она находится, теперь я мог всегда». То есть, если ее внезапно решат перенести в другое место, я буду знать, где ее найти. Давала ли мне привязка императорской реликвии какие-нибудь бонусы? Пожалуй, нет, если не учитывать подпитки энергии при необходимости. Но пользоваться этим я не собирался. У меня пока хватало своей. Кроме того, я слишком хорошо помнил, как повлиял избыток энергии на кузена. И на императора. У того тоже явно было что-то не в порядке с психикой. Конечно, возможно, что причина этого — чехол на артефакте, но поскольку чехол там и остался, то негативные эффекты получу и я. Хотелось подождать и услышать, что скажет и сделает император, когда обнаружит, что реликвия ему больше не подчиняется. Но ожидать этого можно было долго. Метка Живетьевой давно уже покинула дворец, а метка императора все еще полыхала раздражением, которое он выливал на многострадального секретаря. Какая устойчивая психика у мужика! Другой бы на его месте уже давно сорвался, а этот вежлив, невозмутим и исполнителен даже в случаях, когда один приказ противоречит другому. Дворец я покинул еще быстрее, чем в него забрался, и, прыгая с машины на машину, продвигался к нужному выезду из города. Питомник от Дальграда находился не так далеко, но погода совсем не располагала к поездкам в открытом транспорте. Я прикинул расстояние и решил перемещаться порталами на видимое расстояние. Это точно будет быстрее, теплее, безопаснее и с прокачиванием магии пространства. Короче говоря, все 33 удовольствия налицо. Энергию под ноль я не сливал, время от времени заменяя порталы пробежкой. Причем портал я немного подстраховывал воздухом, создавая при выходе диск или ступеньку под ногами, чтобы уж наверняка никуда не влипнуть. Хотя писец ворчал, что я перемещаюсь на слишком длинное расстояние. Зато какая экономия времени выходила. Чередуя траты физической и магической энергии, я добрался до Живетевского питомника и сразу установил там маяк. Не в самом, разумеется, а на некотором отдалении. Охраняли это здание куда лучше, чем дворец. Во всяком случае, с черного хода запросто проникнуть было куда проблематичнее. Въезд был один, и как раз сейчас я наблюдал, как разгружают машину прямо перед воротами. Дальше таскали уже жители усадьбы. Пока они выставляли ящики и коробки сразу за забором, по всей видимости, собираясь нести дальше, когда закроют калитку. Никакой болтовни, все предели, а охранники еще и постоянно поводят артефактами, пытаясь засечь непрошлых гостей. Наверное, получили втык после моего грабежа Живетевского кабинета когда из него вынесли все, а охрана даже не почесалась. Почему-то я был уверен, что Живетьева не стала держать в себе злость на подчиненных, а высказала сразу все и всем. Кроме охранников людей, хватало еще охранников собак, которые носились по всему участку. Охранный контур оказался весьма продуманным. Я даже предположил, что Живетьевой достали знания по защитным заклинаниям в комплекте с артефакторикой. Правда, на мою серию переносов контур не сработал, поэтому я успешно преодолел все линии охраны и оказался прямо перед входом в дом. Убедившись, что за дверью никого нет, я опять использовал перенос и попал уже внутрь Живетевского логова. Теперь нужно понять, где находятся рабочие комнаты главы, потому что снаружи я заметил только вольеры и примыкающие к ним сараи. Вряд ли Арина Ивановна опустилась до того, чтобы заниматься артефакторикой, где попала. И уж точно не в сараях. Перемещался я по дому быстро, но осторожно, стараясь никого не трогать и ни с кем не сталкиваться. Дом оказался неожиданно большим и обжитым. В коридорах хватало как прислуги, так и родственников главы клана. То есть здесь жило намного больше людей, чем в резиденции под Дальградом. Впрочем, и дом был куда значительней. Явно основной для рода Живетьевых. Видно, не хотела же его делиться источником целительской энергии, вот и держала остальных от него подальше. Вообще, как мне показалось, этот дом больше напоминал общежитие. У каждого была отдельная комната, но туалета с душем при них не было. Эти удобства находились по обоим концам коридора на каждом этаже. А этажей здесь было четыре. Пока я просмотрел первый, общий, и второй, жилой и не нашел ни одной спальни, которая могла бы принадлежать Живетевой. Ни кабинета, ни лаборатории тоже не нашлось ни на первом, ни на втором этажах. Почему? Выяснилось, когда я добрался до третьего, входные двери оказались запертые ключом и заклинанием. Дефектным заклинанием, которое не помешало мне пройти сквозь дверь. Этот этаж был полностью отведен под нужды главы клана. Здесь нашлись и личные покои, и кабинет, и лаборатории, и комнаты, отведенные под склады. Первым мне попался как раз кабинет, где обнаружилась еще одна линия обороны. Там находилось что-то типа открытого вольера с недавно ощенившейся собакой. Помет состоял всего из двух щенков, чьи глаза пока не открылись. Похоже же, Витива собиралась привязать их к себе, ведь импринтинг у этих собак происходит при первом открывании глаз. Кого первым увидели, тот и хозяин. Нужды ни в чем у суки не было. Корм и вода поступали автоматически, и имелся артефактный туалет, уничтожающий все продукты жизнедеятельности и даже запахи. К сожалению, сейф находился с вольером совсем рядом. Поэтому кабинет я отложил на потом и пошел изучать остальное. его действительно активно занималась артефакторикой. Нашли все артефакты древних, и многочисленные записи, и собственные живетевские поделки, отличавшиеся громоздкостью и вычурным оформлением. Во втором помещении с артефакторикой нашелся еще один сейф. Причем он был накрепко приварен к торчащим из стены металлическим прутьям с живленным заклинанием. Поскольку вокруг сейфа местами обои обгорели, я предположил, что улучшение сейфа сделано совсем недавно. Даже косметический ремонт пока только в планах. Этот сейф мне не понадобилось забирать с собой, чтобы вскрыть. Поддался он до отвращения легко. Я чуть пошурудил отмычками, поддерживая щупами запирающее заклинание, и сейф податливо распахнул передо мной дверцу, предлагая забирать все, что захочу. А было там много чего. Разнообразные дорогие металлы и минералы, накопители и драгоценные камни. Одного жемчуга стояло несколько полулитровых банок, в которых содержимое было рассортировано по цвету. Не зря же Ветева с пенсионерской сумкой ходит. У нее и привычки пенсионерские. Просто некоторые бабушки в банках хранят варенье, а это жемчуг. Запас металла изнанки тоже нашелся. Небольшой совсем, но мне сейчас каждая капля жизненно необходима. Поэтому контейнер с ним я сразу отправил в свой пространственный карман. «Остальное тоже забирай», — скомандовал писец. «Нам все нужно». «Будем считать это контрибуцией. Учиться артефакторике – дорогое удовольствие, а здесь тебе предлагают помощь». «Зачем нам живетевские артефакты?» «Затем, что ей придется делать их заново, а у нее не будет ни материалов, ни записей». «Записи артефакта здесь нет. Я про ее собственные. Их здесь тоже хватает». Я достал контейнер и принялся все перегружать в него. В конце моей деятельности в комнате остались только пустые столы, шкафы и сейф. Тоже пустой, но этого не было видно, потому что я его аккуратно закрыл. Как сказал писец, это тоже полезный опыт, идет в зачет взлома. Дальше я решил не разбираться, а просто собирать все, а уже потом дома решать, нужно оно мне или нет. Неожиданно много оказалось личных записей Живетьевой. Множество рабочих журналов обнаруживалось в каждой комнате как бы ее удар не хватил, когда домой вернется. Впрочем, если хватит, жалеть не буду. В спальне обнаружился тайник укрытой магии, а в нем такой же кинжал спицы из металла изнанки, как был уже Ветева. Поди по одному лекалу делались. Лежавшие там артефактные украшения я тоже прибрал. Все, что делает врага сильнее, нужно у него отобрать. Наконец, неограбленная осталась только одна комната — кабинет. Там тоже поиском обнаружился тайник укрытой магии, а в нем — пара тетрадок, исписанных языком древних. «Кажется, нашли!» — обрадовался песец. «Возможно, это не все. Мы еще не уходим. У нас целый сейф не осмотрен», — напомнил он. Этот сейф тоже был приварен к стене и полу, причем металлические штыри тоже были дополнительно усилены магией. Просто так их уже не перережешь. Но я перерезать не собирался. Мне достаточно было открыть сейф. Здесь замок был посложнее, чем у первого. Как мне показалось, Живетева использовала свои артефактные наработки и дополнила систему замков чем-то своего изготовления. Для меня это выразилось в лишних пяти минутах. После чего сейф открылся с громким треском. Сука в вольере заволновалась и рыкнула, но щенков не покинула, Сдвинула их за спину и издалека наблюдала, как содержимое сейфа исчезает в пустоте. Контейнер, похоже, был бездонным. Я туда мог добавить полный набор живетевской мебели, и все еще место осталось бы. Останавливало то, что живетевская мебель мне была без надобности. Я и прошлую не знал, куда девать, потому что в домике наизнанке она точно была не на своем месте. Но выносить наружу — однозначно подставляться. Живетевский компьютер я тоже убрал в контейнер, а контейнер в пространственный карман, после чего аккуратно закрыл сейф и прошел еще раз по этажу, чтобы убедиться, что ничего не оставил. «Можно вот эту пару вас забрать?» — предложил писец. «Они старинные, а наследники Живетевой все равно их не признают, слишком редко видели». «Это Живетеву не ослабит. Зато это усилит нас». «Каким образом?» «Оружие последнего шанса». Посмотри, какой здесь толстый металл. Таким по голове заехать можно без всякой магии. И вообще, живеть его точно расстроится. Ты еще собаку предложи забрать. Собака нам не нужна, а вот щенков можно. Хотя нет, щенки тоже не нужны. Это сильный демаскирующий фактор. Их постоянно в пространственном кармане держать не будешь. В отличие от вас. Вазы я забросил в пространственный карман просто так, не в контейнер после чего открыл портал и вернулся в свой дом в Дальграде, где маяк был установлен посередине моей личной гостиной в башне. Туда хода никому нет, а значит, некому что-то перемещать в этом месте. И пусть писец возмущался, но, на мой взгляд, риска не было никакого. Вышел в башне точно в том же месте, где собирался. «Илья, потерпи с этими порталами», — умоляюще сказал писец. «Либо артефакт используй». «Нам поправки уже вписаны». «Риска же не было». «Риск всегда есть. Наша задача – его минимизировать». Я запустил поиск точек жизни и обнаружил Олега в библиотеке. Правда, когда я туда пришел, оказалось, что теперь это действительно библиотека, без всяких кавычек. Большинство полок были заставлены книгами, в основном художественными, но и целый шкаф с археологической литературой тоже был. «Ого!» – удивился я. «Где это ты набрал?» «Ну, наконец-то!» — обрадовался Олег. «У нас же есть средства связи на такой случай. И почему ни ты, ни я об этом не подумали?» «Используем еще. Срочного не было ничего. Дело не в срочности, а в том, что я сидел как на иголках все это время, не зная, что с тобой. В авантюр-то ты ввязался знатно». «Ты даже не представляешь, в какую...» — хмыкнул я. «И все же книги откуда?» «Да ничего интересного». Купил полную старую библиотеку у наследников. Сейчас многие переходят на электронку и отказываются от бумажных книг, освобождают от них квартиры. Кто продает, а кто сразу на помойку относит. Я по объявлениям прошелся, нашел подходящие и выкупил полностью. А у тебя как прошло? Я посмотрел на Олега и понял, что некоторые вещи сообщать никому не стоит. Даже если уверен, что человек на твоей стороне. «Потому что даже надежному человеку в голову может влезть менталист». «Хорошо прошло», — ответил я. «Разговор интересный подслушал».